Особенности огненных проявлений Психоэнергетическая трансформация организма при открытии высших центров 24 января 54-го Моя Зиночка закончила одно из переустройств в своем организме Именно отрыва нервоселезенки от солнечного сплетения И благодаря такой операции тонкое тело ее стало подвижнее на плане надземном. И Зиночка может много успешно сотрудничать на этом плане и с Владыкой, и со мною. Письмо адресовано Зинаиде Григорьевне Фоздик. Также продолжайте принимать страфант по три капли в день, две утром на и одну на ночь. Но мускус пока прекратите.